Невидимые японские джентльмены Восемь японских джентльменов угощались рыбным обедом в Бентли. Изредка они переговаривались на своем непонятном языке, сопровождая каждую фразу улыбкой, а то и легким поклоном. Все, кроме одного, были в очках. Красивая девушка, которая сидела позади них за столиком у окна, Время от времени бросала на них мимолетный взгляд, но серьезность проблемы, которую она обсуждала со своим спутником, не позволяла ей отвлекаться. Тонкие светлые волосы и нежное овальное личико, словно сошедшее с миниатюры, плоховато сочетались с рисковатой манерой говорить, видимо, приобретённой во время обучения в Роудинг-скул или Челтнемском женском колледже. Девушка явно недавно окончила одно из этих учебных заведений, На безымянном пальце она носила мужской перстень-печатку. А когда я садился за столик по соседству с японскими джентльменами, до меня долетели ее слова. «Как видишь, мы можем пожениться на следующей неделе». «Да», — в голосе ее спутника не слышалось энтузиазма. Он наполнил бокалы шабли и добавил. «Разумеется, можем, но мама...» Конец этой фразы и последующие мне расслышать не удалось, потому что самый старший из японских джентльменов подался вперед и с улыбкой и легким поклоном произнёс короткую речь, столь же непонятную для меня, как щебетание птиц. Однако остальные джентльмены, наклонившись к нему, слушали и улыбались, так что я поневоле тоже заслушался. И я отметил... Удивительное внешнее сходство девушки и ее жениха. Даже представил их себе в виде двух миниатюр, висящих рядышком на белой деревянной панели. Он мог бы стать молодым офицером флота адмирала Нельсона, ибо в те дни некоторая хрупкость и чувственность не являлись преградой для продвижения по службе. «Они дают мне аванс в 500 фунтов и уже продали права на публикацию книги в обложке». Я представить себе не мог, что это эфирное создание может говорить о столь вульгарных вещах, как деньги. И уж вовсе невероятным показалось мне то, что мы с ней коллеги по профессии. Ей было на вид никак не больше двадцати. Она заслуживала лучшей жизни. Но «мой дядя», — последовало новое возражение. «Ты все равно ведь не ладишь с ним. А так мы будем совершенно независимыми. То есть ты будешь независимой с зависти, уточнил он. Торговля вином не для тебя, и ты это прекрасно знаешь, разве нет? Я говорила о тебе с моим издателем, и очень велика вероятность, если ты, конечно, начнешь читать, но я ничего не смыслю в книгах. Поначалу я буду тебе помогать. Моя мама говорит, что писательство — хорошее подспорье. 500 фунтов и половина суммы, вырученные за право на публикацию книги в обложке. Очень солидное подспорье, поправила его девушка. Шабли неплохое, правда? Пожалуй.